Глава 32. Тысяча с золотом и три земельных надела. Анабель ты хочешь убить тесто?» Мартин внимательно смотрел, как я вымещаю злость, вбивая кулаки в тесто. «Точно пельмени будем стряпать? Мясо дать?» «Зачем? Я еще тесто готовлю». «Как зачем?» Будешь его на кусочки фарш рвать. «Шутник», — усмехнулась я. Через полчаса пять гномов, что втихую меня сопровождали, насупившись, учились лепить пельмени. Мне кажется, я даже слышала их мысли. «Зачем я это делаю? Разве это мужская работа?» «Это нам в наказание». Правильно, так и надо. Раз за герцогиней уследить не можем, то остаётся лишь фарш в тесто закатывать. «Те, что плохо выйдут, сами съедим», ответила я на грустный вздох одного из них. «Да». Первые штук двадцать у каждого вышли кривыми, с выглядывающим фаршем, но с каждым пельменем те становились всё презентабельнее. А когда уже первая партия отправилась в кастрюлю и по кухне поплыл ароматный такой знакомый запах, то все сглотнули слюну. Открывались мы в обед, поэтому включили в меню пельмени. Работа спорилась. Через час пельменей хватило бы порций на 40. Полуфабрикат был отправлен в холодную комнату, а гномы вышли в зал ждать подачи нового для них блюда. «Госпожа, две порции пельменей!» На кухню вошёл гном-официант и по слогам выговорил новое для него название. «Со сметаной кисели пирог с капустой». «Мартин, а ты переживал, что сегодня никого не будет?» Я тихонько выглянула и поморщилась. Кроме моей охраны в зале сидел генерал Тай, вертел вилку в руках и чему-то улыбался. И только я хотела прикрыть дверь, как у входа в ресторацию раздался шум. Дверь резко распахнулась, впуская клубок из капитана, огра и твёрдого. Похоже, они вдвоём, не предупредив меня, Решили караулить Блейка снаружи, решив, что он точно придёт. Так и случилось. Да вот только не так просто казался молодой мужчина. Сегодня он был под завязку наполнен магией. Да «Это что такое? Я понимаю, когда меня хотят выставить из ресторации, потому что я напился и буяню, но чтобы заранее... Хозяйка, вашего гостя обижают». Выкрикнул он, заметив мой любопытный нос. Он ещё и шутит. Я захлопнула дверь и прислонилась к стене. «Мартин, выйди, утихомирь!» Попросила я, вернувшись к кастрюле. «Вот ещё, я на работе!» Тот пожал широкими поварскими плечами. «Через магическую печать приструню». Из зала послышались два громких «Ой!», а через несколько минут поступил заказ от капитана. Всего и побольше. «Госпожа, для вас послание!» Через запасную дверь вошёл Шусти. «Госпожа Генриетта передала!» Он протянул бумажку. «Будь вечером при полном параде в жёлтой гостиной на чаепитии у сестры-наместника. Отказ не принимается». «Не принимается», — перечитала я. «Лучше бы делом занимались, чем чаи распевали, вздохнула я и посмотрела на Мартина. «Мне придётся уйти пораньше. Как быть? Таверну раньше закрывать?» «Иди, не беспокойся, я справлюсь». Даже с каким-то удовольствием фамильяр потёр ладони. «Магия всегда с тобой». И если что будет не так, я почувствую. В зале заиграла тихая музыка. Пришли котярусы, хотя я им говорила, что раньше вечера могут не появляться. Вряд ли будет наплыв желающих поесть. «Три блюда от шеф-повара!» Через полчаса с заказом на кухню вошёл довольный гном. «Любопытный народ приходит!» — тихо сообщил тот. «Госпожа, вы были правы!» Всем интересно. Многие от матросов слышали, как тут вкусно кормят, и что дреады красиво танцуют, и совсем не страшно, а очень атмосферно. Изучают меню и делают заказы. Следующие четыре часа мы работали, не отвлекаясь. Как ни странно, пообедав, и капитан, и генерал ушли. Я же, выдохнув, спокойно доработала до нужного часа и отправилась в замок, про себя ругая мачеху. «Такой день! Готовить и готовить!» По дороге разговорилась с Твердым. Он сказал, что утром на рыбном рынке можно купить деликатесы. Моряки с ранним уловом могут привезти и редкого краба, и огромных осьминогов. И так он вкусно рассказывал, что я загорелась идеей приготовить рыбу. Договорились, что утром отправимся выбирать морепродукты. Никто из нас ещё не знал, что планам не суждено сбыться. Дебора долго размышляла над своим вечерним порывом. Утром она немного поостыла и даже решила в какой-то момент не использовать бабушкино зелье. Но лишь до того момента, пока в большую гостиную, где они в девичьем кругу вышивали, не вошёл Дарион, Он был весел, воодушевлен и лучился счастьем. «Я смог! У меня получилось договориться с храмовниками!» Он подошел к сестре и протянул бумагу. Дебора напряглась. «Дорогой брат, я за тебя рада, но не слишком ли это дорого? Даже безумно дорого! Тысяча золотых, три земельных надела. Прочитала Айрис, Дебора чуть не позеленела от злости. В её душе теплилась надежда, что храмовники откажут брату. Но те, заломив цену и получив её, отпустили девицу по-добру-поздорову. Сёстры Аделла и Виорика скисли. Дебора внимательно посмотрела на них и про себя злорадно усмехнулась. У девушки был план, как скомпрометировать этих жадных девиц, даже если одна из них займёт место Белль. Но сейчас самое главное — устранить основную преграду. «И нужно ей было лезть со своей магией!» — в сердцах пробормотала Дебора. «Что ты говоришь, Дебора?» — к девушке повернулся наместник. «Говорю, что нужно устроить чаепитие в девичьем кругу, а то Бэль совсем из своей комнаты не выходит. Пора ей привыкать к светской жизни, да и мы её должны узнать получше, не правда ли, Айрис?» Она вопросительно посмотрела на подругу. «Ты права, милая, так и сделаем, сегодня же. Ну, хоть какое-то развлечение. А на рядах поговорим». «А давай позовем Белошвейку со свадебными платьями!» «А давай!» — с воодушевлением ответила Дебора. Она не против была присмотреть для себя белое платье. «Повеселимся, пообщаемся и наряды выберем на бал. Он же состоится, господин Дарион!» Девушка подарила молодому человеку нежную улыбку и потупила взгляд. «Непременно будет бал!» на нём я и сделаю предложение. Наш арашл присутствующих наместник. Аделла всхлипнула, подскочила со своего места и быстро выбежала из гостиной. Что с ней? Дар удивлённо посмотрел той вслед. Расстроголась и не смогла сдержать эмоций, сухо ответила Дебора. Выбирайте себе наряды, а счёт я сама плачу. После его слов девушки оживились, переглянулись, и стоило наместнику выйти, как Айрис тут же позвала Маронга. «К вечеру передай Аннабель, что мы ждём её на ужин. Она обязана прийти, и это не обсуждается. Хотя я попрошу госпожу Генриетту посодействовать», — уверенно произнесла Айрис. Она всей душой была рада за брата. «Такую магичку нечасто встретишь, а то, что некрасиво, Так главное, чтобы характер был покладистый, а дальше брат сам справится. «А ещё отправляйся в кондитерскую, в самую дорогую. Купи там торт, пирожные и другие сладости», — приказала Дебора. «И белошвейку пригласи. Хотя я лучше записку напишу, а то ты можешь на словах перепутать». Через полчаса Робби убежал по поручениям, а ближе к вечеру в замок пожаловали доставщик со сладостями, Белошвейка и, конечно, сама виновница торжества. В этот раз у Анабель было достаточно времени, чтобы наложить магическую маску и бородавку. Заходя в зал, она даже подумать не могла, что её будет ожидать такой приём. Половина зала была заставлена вешалками со свадебными платьями. В другом углу приглашённые музыканты играли тихую музыку. Посередине же стоял накрытый стол. «Аннабель, мы тебя заждались!» Со стула поднялась улыбающаяся Айрис и пошла навстречу вошедшей. Белла не ожидала, но девушка обняла её. «Поздравляю!» «С чем?» Удивлённо произнесла Белль, посматривая на хмурых сестриц. «А это пока секрет. Проходи. Сегодня мы с Деборой решили поближе с вами познакомиться». Она имела в виду всех сестёр. «Заказали сладости из самой дорогой кондитерской и белошвейку. Аннабель, ты можешь заказать любое платье на свой вкус. Мой брат всем обещал оплатить заказы. Ты рада?» «Очень». — выдавила Белла, усаживаясь на отведённое ей место. «Давайте выпьем чаю!» Дебора подняла чайник и сама разлила чай. Маронг же растерянно стоял рядом, у него отняли работу. «А ты иди, сегодня у нас женские разговоры!» — отпустила того девушка. «Иди!» — тихо подтвердила Белль и аккуратно откусила кусочек от вкусного пироженного. «Какое свежее, нежное, м, м скажи Белль, какой цвет у тебя любимый?» Начала разговор Айрис, отпевая чай. «Я, если вы не против, выберу персиковый». «А мне нравится зелёный», — опередила открывшую рот сестру Виорика. «Аделла любит золотое». Айрис кивнула и перевела вновь взгляд на Белль. «Я серебряный выберу». Девушка перебирала в небольшой книжке кусочки ткани, и лишь Дебора не определилась цветом. Ей было не до того.